Глава шестая Туго и однотонно гудели реактивные моторы. Самолет уже три четверти часа вместе с этим гулом нес свое железное тело среди небесного холода на высоте девяти тысяч метров, оставив внизу и позади светящийся угольками аэропорт Гамбурга. И после законченного ужина, что на подносиках разнесли в начале полета мило предупредительные стюардессы, после раздачи пледов шелеста газетами и журналами был приглушен верхний свет в жемчужных плафонах, откинуты спинки кресел, задернуты гофрированные шторки иллюминаторов, и стало как бы пустынно, сонно, в теплом затихшем салоне с дремлющими пассажирами, успокоенными красным вином и минеральной водой, шерстяными пледами, вибрирующей мощностью современных двигателей, надежным гулом обещающих всем благополучный полет и благополучное приземление. Горячая и жестокая боль возле сердца не давала расслабиться, заснуть Никитину. Ему не помогла таблетка валидола, не сняла боли. Он знал, что это было последствием четырехдневного напряжения, сверх меры выпитого коньяка, крепкого кофе, неполного сна, усталости, ночного разговора с Самсоновым, неприятного, резкого, почти оттолкнувшего их друг от друга. Разговор этот был неприятен еще и потому, что Самсонов, точно бы в несдерживаемом порыве обвинения, хотел громкой, выявляющей их отношения ссоры, хотел ядовито уколоть, унизить, ударить липкими осудительными словами, И оставался в памяти его озлобленный, мечущийся по номеру взгляд, его закованный металлом голос. «Так что может быть общего у тебя и господина дицмана Ответь!» В аэропорту они перебросились несколькими фразами, не примирившими их. В самолете же вновь произошел вздорный разговор. И потом, ужиная, молчали. Поужинав... Самсонов раздраженно полистал иллюстрированный журнальчик, пощелкал глинцевитыми страницами, сунул его в кармашек спинки, скрестил на груди руки и, завалив назад голову, казалось, задремал, сердито сморщась. Огромная осенняя луна до огненной багровости раскаленным шаром, подробно видимая отчетливыми светотенями, Стояла недвижно за иллюминатором в черной пустоте бесконечного холода, и Никитин не мог оторваться от нее. Она тянула его к себе, магическое и близкое, яркое. В ее ледяном блеске, в ее приближенной величине и недосягаемости мерещилось ему что-то тайное, врачующее, успокаивающее боль в сердце, от которой он боялся пошевелиться». Металлическая плоскость крыла висела над глубиной высоты, и там внизу, серебристо-голубоватая, лежала пустыня облаков, покрывавших ночную землю. И не пробиваясь к земле, весь лунный спокойно-яростный свет неживым бликом сверкал на плоскости самолета над провалом глубины, лился в иллюминатор, в его толстые двойные стекла. и порой Никитину мнилось, что этот лунный свет просачивался сквозь густо фиолетовую воду, что он не летит на девяти девятикилометровой высоте, а скользит на подводной лодке под океанскими толщами воды, сжатой ими. Ему стало душно. Он включил вентилятор над головой. Ворвалась струя воздуха. Теперь все давно осталось позади и внизу, скрытое этими безжизненно осянными ноябрьской луной облаками там далеко внизу было прощание обед взаимно благодарственные тосты во время обеда с господином Вебером и господином Дицманом приехавшими в отель за полтора часа до отъезда в аэропорт снятые шляпы улыбки рукопожатия около машины нагруженной чемоданами Затем несколько томительное ожидание рейса в ресторане аэропорта, большом, шумном, пахнущем синтетикой и духами. Снова кофе, коньяк, заказанный лотой Титтель. И молчание, синие тени усталости под глазами госпожи Герберт, напряженно куривший сигарету за сигаретой. И внезапная на 15 минут задержка самолета по причине непогоды, вызвавшая вдруг тревожную радость на бледном ее лице. И слова Никитина, полушутливые вроде бы, о том, как прекрасно было бы поспать здесь в уютном ресторане при аэропорте прямо на чемоданах. Но после этого объявления рейса, движение пассажиров за столиками на креслах, на диванах и облегчение от того, что все кончилось наконец-то, объявлена посадка, завершающие секунды которой... Особенно мучительно помнил он сейчас. Допив кофе, не выказывая последние волнения они пошли к выходу, где перед стеклянной дверью, приготавливая посадочные талоны, выстраивалась очередь солидных деловых людей с портфелями. И здесь начали прощаться. Он, по-прежнему говоря что-то дружеское и шутливое, лоти Титтель первый протянул ей руку, однако она, смеясь, возразила — «Не так, не так. Я женщина, хоть и артистка. Уж если я приеду в Москву, то вы узнаете обо мне по большому шуму, который я наделаю». И обняла, звучно крепко поцеловала в губы его, потом Самсонова. А когда он, подавляя смущение, повернулся к госпоже Герберт, увидел разъятые да пронизывающие синевы, будто подставленные ужасу ее глаза – Она с глухим вскриком кинулась к нему, уткнув голову ему в плечо, шепча так страшно, так обреченно, что огненным ожогом ударила по сердцу. И он задохнулся от вскрикивающего ее шепота. «Вадим! Вадим!» Он, растерянный, не ожидавший этого, неловко поцеловал ее куда-то в висок и со стыдом, не совладав с мигом растерянности, Оглянулся, уже пройдя мимо контроля. Она вся тонкая, вытянувшаяся в коротком плащике, Заметном полуоткинутым капюшоном, Постаревшая и прежняя Эмма, Еще видна была за стеклянной стеной Вместе с лотой Титтель, Энергично махавшей перчаткой. И белое ее лицо, ровно подсвеченное неоном, Выражало отчаяние, беспомощность, Физическое страдание, как тогда ночью, Много лет назад, когда они прощались. Он помахал им обеим издали в последний раз, Излишне весело улыбаясь. И еще слыша переворачивающий душу ее шепот «Вадим! Вадим!» Пошел в заторопившейся толпе к самолету По бетону очень ветреного аэродрома. Рвало портфели из рук — загибала края шляп. Потом в самолете Самсонов, устраиваясь в своем кресле, шумно возясь, вытянул на колени пристежные ремни и подозрительно воззрился на Никитина, удивленно фыркнул губами. «Ничего себе прощание! Поразительно! Да с госпожой Герберт ты прощался, как с женой или любовницей. Что с ней? Что с тобой?» «Объятия, крики, поцелуи при всем честном народе!» «Значит, выходит, ты ночевал у нее вчера?» «Бесконечные идиотские вопросы ты задаешь, черт тебя возьми!» Ответил Рейско Никитин, отворачиваясь к иллюминатору. «Ты ошалел в Германии, чуткий наблюдатель! Это я должен тебе сказать совершенно откровенно!» «Кто из нас ошалел? Еще огромный вопрос!» — вспылил Самсонов. — Может быть, совсем наоборот? Совсем! Кажется, не я, а один мой знакомый напорол немцам мистической ерунды, чем вызвал неслыханный восторг и взаимопонимание. И ни один ли мой известный коллега в конце концов потерял голову с некой, так сказать, госпожой Герберт? Так кто же ошалел? — Кстати, — сказал Никитин, усмехнувшись, — «Нам стоило вместе съездить в Германию, чтобы до конца выяснить отношения. Может быть, они и были невыявленной трагедией. Я не жалею. Так проще и яснее». «В общем, да». Самсонов повел по салону иконным взором мученика, сложил на животе руки, наставительно проговорил. «Пройдет время. Ты вспомнишь все». и будешь мне благодарен за то, что я вытащил тебя из этой клоаки. Дорогой мой, тебя бурно осыпали гонораром, вокруг тебя сюсюкали, вертелись всякие господа дицманы и какая-то непонятная, мягко говоря, госпожа с мерседесом, которая таскала тебя по ночным кабакам. Не догадываешься, что стояло за этим? Я чуть-чуть поездил по западу, дорогой мой. «Сказал Никитин, ответно выделяя это насмешливо снисходительное, дорогой мой, и бывал в разных обстоятельствах не раз. Но то, что ты держался надутым индюком, будто все знаешь о людях и мире, смешно и глупо, как перец в чае На пролом пер с бонапартовской фоноберией, как будто тебя окружали одни кретины». «Я занимал свою позицию, дорогой мой». «И совесть моя чиста, представь! Абсолютно чиста!» «Так вот, прошу, займи и сейчас абсолютную позицию по отношению ко мне. Помолчи до Москвы. Едва ли мы поймем друг друга». Сцепленные на животе толстые пальцы Самсонова стиснулись. Затем большие пальцы совершили заводящие обороты, один вокруг другого. Он выговаривал со злостью. «Надо полагать, ты считаешь меня патентованным идиотом. Благодарю. Если хочешь, я тебя спасал от всей гнусной возни, от тины, которая тебя засасывала, а ты уже земли под собой не чуял». «Спасал? От кого?» «От дицманов, от этой немки. Неужели, думаешь, она пригласила тебя на дискуссию из лирических чувств, чтобы только сентиментально посмотреть на тебя?» мило повздыхать о каком-то вашем с ней прошлом, поулыбаться тебе, попить с тобой коньяк. А нет ли здесь другого? Не нажимал ли, прости уж меня, на твою прелестную госпожу Герберт с определенной целью этот супчик Дицман? Ты хорошо знаешь, кто он?» «Прими, пожалуйста, мое предложение», — холодно прервал, недослушав его Никитин. «Помолчим до Москвы. Я устал». «Очень устал. И у меня нет желания соучаствовать в твоих домыслах, даже если бы ты был Шерлоком Холмсом, Мегре и майором Прониным вместе взятыми». «Великолепно! Помолчим! И еще раз благодарю тебя за выясненную правду наших отношений, нашей выявленной трагедии. Твои искренние чувства ко мне вызывают слезу умиления». «Крокодилово умиление», Так надо было закончить платон ох -хо, хо вадим, ох хо хо, не узнаю я тебя, не узнаю. Искренность отношений думал никитин, уже отдаленная от самсонова тягостным молчанием, напоминавшим холодом чернеющую трещину во льду. Искренность, которая убивает все. Он хочет под прикрытием искренности. поставить меня в какое-то слабое унизительное положение, в чем-то даже обвинить меня. Что отдалило нас? Почему я злюсь на него? Неужели здесь, за границей, он никак не мог сдержать то, что отвратительно проявилось тогда в Праге? К чему он ревновал? Его раздражало внимание ко мне? Ревновал к тому, что госпожа Герберт общалась со мной? За что же? За что? Его искренность в сущности похожа на ненависть ко мне. Но странно, я ничего дурного не делал ему никогда. Да чего же это мне так плохо? Бесконечное курение, коньяк, ночи без сна. Свежая струйка ветерка, ворвавшаяся в маленькое отверстие вентилятора из лунного пространства ночного неба, холодила ему голову. Но боль возле сердца не утихала, Охватывала грудь с такой щемящей горечью, Близкой к тоске, Какая бывала в минуты приступов. И тоска, и усталость, И вчерашняя бессонница, И ощущение неудовлетворенности собой, И неприязнь к Самсонову, И растеряно жалкое бледное лицо госпожи Герберт, Внезапный ее в последнюю секунду вскрик — «Вадим, Вадим!» — вскрик прежней Эммы. И этот свой поцелуй, торопливый, и неловкий, все было в болезненных перебоях сердца. И чтобы забыться, отвлечься от беспокоящей его боли. Он стал заставлять себя думать о том благостном моменте, когда самолет, пойдя на посадку, мягко ударится колесами о бетон аэродрома в Шереметьеве. И страшно, ревя моторами на холостом ходу, Покатятся по земле мимо сигнальных огоньков посадочных полос. Потом пахучий и родной ветерок на аэродроме, Ни с чем не сравнимая тишина, Родная речь, проверка паспортов, Ожидание багажа и затем погрузка в такси, Обшарпанное, дребезжащее, И скромные огни московских улиц с неяркими витринами. Лица прохожих, очереди на троллейбусных остановках, фигуры милиционеров-регулировщиков на площадях и разговор с шофером после выкуренной иностранной сигареты, любопытствующим, как там живут. И, наконец, милый, как всегда на том же месте, старый и добрый знакомец дом, исцарапанный лифт, запах подъезда, двойной заученный звонок в дверь на девятом этаже. Свет в передней и сияющее радостью лицо жены «Вадим, наконец-то!» И ее родственные губы, прильнувшие к его губам, еще кажется липким, сладким от посадочных карамелек. Она никогда не провожала и не встречала его в аэропорту. Так было заведено им и ею с первой его поездки, и оттого бывал неожидан и радостен приезд. «Только не торопиться», — подумал Никитин, так явственно испытав несколько секунд счастливого приезда, что услышал звук голоса жены, увидел ее и себя в чистоте своего кабинета, чем-то нового, какой-нибудь лампочкой, статуэткой, купленной в его отсутствие, с кипой газет бандеролями, стопкой писем на журнальном столике, аккуратно для него сложенной. с листком бумаги поверх писем, где записаны фамилии тех, кому он был нужен, кто звонил, спрашивал его и ждал. Нет, я не должен думать о доме, иначе время будет тянуться невыносимо. Я слишком соскучился по жене, по своему кабинету, поэтому не думать. Когда сяду в такси, когда выйдем из аэропорта на шоссе, только тогда... Несколько дней. Я возвращаюсь раньше срока. Но почему мне кажется, что я не был дома целую вечность? Почему это я чувствую сейчас? Будто где-то далеко, вне дома, вся жизнь прошла. Когда мы вылетели в Германию, какая-то фраза вертелась у меня в голове. Какая же фраза? Ему, моему герою, снился сон в детстве». Он, обессиленный или раненый, лежит на кирпичах на заднем дворе. Она наклоняется над ним, кладет его голову к себе на колени. Он был влюблен в ту девочку. Они жили в одном дворе. Но фраза, фраза! Какая фраза? Я забыл ее. Не надо вспоминать, не надо напрягаться. Она придет сама, если придет. Впрочем, может, она и не нужна. Сейчас никаких фраз. Я устал от фраз. Какой был жалкий и страшный этот крик. «Вадим! Вадим!» И как уткнулась она головой мне в грудь. А я молчал. Слов не было. Бормотал что-то нелепо. И нелепо поцеловал ее. Она держалась в ресторане. Но потом этот крик. Крик отчаяния. Она будто просила меня о чем-то. «Рим! Рим! Почему она так любит Рим? Площадь на Навона. Когда я был в Риме?» В позапрошлом году. Была тоже дискуссия. О чем? «Кажется, я был там неделю. Почему она так любит Рим?» Думал он под однообразный рев моторов. глядя на луну, на ее бегущее по крылу излучение немого пустынного света в немой беспредельности ночи, вызывающего все то же неразрешенное чувство незаконченности, тоскливой оторванности от чего-то, что томило его, и оставалось непонятым им. Почему именно Рим, а не Париж? И он заставил себя представить Рим, и вдруг увидел, почувствовал его так осязаемо, так детально, что поразился своему ясному ощущению этого города, казалось, забытого им. Было тогда жаркое солнце, апрель, и были древние пинии, кокосовые пальмы, напоминающие нечто совсем курортное, южное, и были зной на слепящие стеклом улицы, белизна домов, тенты над балконами, гофрированные шторки на окнах и громада скала полуразрушенного Колизея, вечное великолепие собора Святого Петра с его границей таинственного Ватикана и огромной площадью, заставленной блистающими, как сама цивилизация, автомобилями, автобусами туристов разных национальностей и как возвращение на много веков назад кабриолетами, горький запах бензина, перемешанные со все-таки приятным здесь запахом лошадиного пота и навоза, что нестеснительно убирали на площади лопаточками, загорелы лица и веселые кучера, зазывающие туристов. Монахини в черных и белых одеяниях, заметные бледными худыми лицами, подъезжающие на мотоциклах с истовым спокойствием опытных таксистов. Неопределенного пола хиппи, С неспадающими ниже лопаток гривами волос, С немытыми шеями, бренчащие на гитарах У солнечных ступеней площади Испании, Целующиеся парочки на широких парапетах, Толпы туристов возле фонтана Треви, Всегда обдающего прохладой, Где в прозрачной зеленоватой воде Серебристо посверкивают брошенные монеты на дне. Уютно тихая площадь Навона, Этот римский Монмартр, с голубями, садящимися на мольберты художников, продающих картины и этюды, вокруг которых дети гоняют по брусчатке футбольный мяч, разрисованный шахматными квадратами, и продавец многоцветных воздушных шаров, и кем-то упущенный синий шар, одиноко уплывающий в золотистое закатное небо над этой благословенной площадью какого-то сладостного и далекого умиротворения, Торговая улица Корсо, забитая машинами, Сияющая витринами универсальных И роскошных маленьких магазинов, Толпы на тротуарах, Мелькание черных космического вида очков, Коротких штанишек, телесных колготок, Обтягивающих ноги женщин, Видных сквозь распахнутые легкие пальто, Столики кафе под полосатыми тентами, Хозяева на лестничках, по утрам промывающие стекла своих ресторанчиков. И в этом же Риме Аппиева дорога, наполовину каменная, наполовину асфальтовая, слышавшая когда-то поступь деревянных сандалий с легионов. Разрушенные придорожные здания, остатки каменных оград, ворот, отдельные глыбы камни, вросшие в древнюю землю былого римского величия. И рядом сбоку дороги на зеленой траве В тени пиней остановившиеся фиаты, белые детские коляски, молодые красивые женщины и мужчины, одетые по пляжному, в позах воскресного отдыха, сидящие на раскладных стульчиках. И неумолчный центр, грохот трамваев, стреляющий треск мотоциклов, сумасшедший хаос почти нерегулируемого движения, какого нет даже в Париже. Туманец в воздухе от выхлопных газов, Вереницы неподвижных машин вдоль тротуара. И среди этого узкого коридора Неразрывный, затормаживающий, Толчками и стремительно катящийся, Нетерпеливо гудящий поток других машин, В которых куда-то едут, спешат, смеются, разговаривают, Молчат, целуются во время остановок Незнакомые юные и пожилые люди — подобным муравьям в растревоженном муравейнике, придумавшим средства передвижения по своим муравьиным артериям, мчаться точно по заданной немысленной программе, по замкнутому кругу, что не имеет ни начала, ни конца. И весь этот невероятный город тогда весной мельтешил, сверкал, гремел, ослеплял, оглушал, и лишь иногда попадавшийся в стороне знак древности — Овеивал на секунду, как прохлада, как намек на спокойствие. Почему она любила Рим? Она говорила, что в Риме у нее бывало прекрасное настроение, на площади Навона, где сохранился островок тишины среди сущего ада. А ему было неуютно в этом городе, чересчур шумном, чересчур переполненном туристами. Он жил один русский, в пансионе близ площади Испании, с крохотным домашним лифтом, подымающим и опускающим за три лиры, в комнате на южной стороне, подчеркнуто старинной, заставленной бархатными креслами, с просторным балконом-солярием, затененным растениями от солнца, и большим зонтом, под которым он, всегда разбуженный по раннему утру бешеным треском мотоциклов, завтракал. Ледяное масло из холодильника, похрустывающие белые булочки, фруктовый джем, ароматный на утреннем воздухе кофе, не остывающий в металлическом кофейничке. Завтракал, кормил голубей и смотрел на окна какого-то учреждения напротив, где что-то делали, сидели за столами, печатали на машинках. Смотрел на дальние купола соборов, На силуэты Рима, дрожащие в жаркой уже синеве, а внизу, невидимое под балконом, давно грохотало, кипело стадом машин ущелье еще прохладной улицы. И до того, как спуститься вниз, он заранее испытывал тесноту толпы, вонь бесконечного на дне ущелья выхлопного марева, зноеное мерцание автомобильных стекол, Круговорот площадей, Неестественность механического и людского вращения. Там, на горячих под солнцем каменных улицах, Невозможно было закурить. В горло удушающе лезла гарь бензиновых газов. Нечем было дышать. Воротничок свежей сорочки Через полчаса потно прилипал к шее. К вечеру он был уже темным, Приходилось менять рубашку. Давил, раздражал галстук, припекало голову. Быстро притуплялось внимание от апокалипсической жары, гула, блеска, многолюдности. И возникало утомление. Хотелось пить холодное пиво, сидеть где-нибудь в жидкой тени, утратив любопытство к красотам вечного города. И мысли ползли ленивые, равнодушные, ровные. «Зачем?» В чем смысл этого сверкающего безумного муравейника? Есть ли этому мера? И где остановка? А куда дальше? Даже перенаселенный Нью-Йорк, он был там зимой три года назад, со своей хвостливой небоскребной роскошью, бронзой и мрамором центров, биржи, электроэнергией Бродвея, ошеломляющего неистовостью рекламного веселья. Даже Париж... Со своей туристской суетой и автомобильными скоплениями Не подавляли его так, как подавлял хаотичностью Прокаленный солнцем вечный город Почему она любила Рим? Она говорила, что ей легко там И тогда, в те дни, проведенные в Риме Он тосковал не по Москве Не по ее мягким летним вечерам с первыми огнями фонарей Уходящими в поздний земляничный закат В проеме улицы Не по зимним утрам С хрустальными конусами Нанесенных метелью новых сугробов А совсем по-другому Что стало мучить его несколько лет назад После поездки в места Где он родился и жил до пяти лет Места, куда его потянуло вдруг И куда с пересадками на разные самолеты Лететь надо было дольше, чем до Америки И, бреясь утром в пансионе, перед большим зеркалом, отражавшим белые выключатели, стерильный глянец фаянсовых раковин, никелевых крючков, или, лёжа в ванне под ветерком из открытого окна, он, глядя на зыбкое дрожание зайчиков по чистоте кафельных стен, не без волнения ловил в памяти солнечный сентябрьский сибирский день. Тогда внизу, извиваясь, долго блестела плёсами Тунгуска, прорезая буро-жёлтое, нескончаемое пространство тайги, и солнце, проходя по озёрам, вспыхивало в них и в изгибах реки, направляя вверх световые пучки перемещающихся зеркал, как будто оттуда, с земли, нацеливали ослепительные зайчики в окна двенадцатиместного, потрескивающего, как примус, самолёта, который часто делал крутые виражи, ложился резко на крыло, так что чудилось, пассажиры разом замирая накренивались, как над пропастью, над этими зеркальными внизу петлями тунгуски, над этими блещущими озерами, подобными стеклянным полянам в тайге. А потом, когда наконец сели, на десять минут перекура, так сказал летчик, поразила несказанная тишина, Легчайшее дуновение сладкого полевого воздуха, приносившего запах сена. Стога виднелись на краю травянистого аэродрома. Близкое и сонное сияние реки, тихие домики над водой. Было во всем что-то деревенское, покойное, забытое, пришедшее из детства, из хрупкого мира давних снов. Его потрясла, его оглушила, и эта воздухообильная первобытная тишина и умелило первое ощущение поселка его детства, что мерещился ему не раз летним ароматом теплой травы на улочках и сахарным снегом до окон в декабрьские утро поселок где он родился воображался ему раньше почти городком на берегу тунгуски, но теперь наеву предстал очень маленькой, уютной, грустной чем-то деревней, устланный дощатыми настилами вдоль домов, прижатой тайгой к реке. Но особенно, и не только в Риме, вспоминалась одна ночь, когда, познакомясь с молоденьким студентом из Иркутска, приехавшим сюда к родственникам, они в сопровождении Матвея Лукича, семидесятилетнего старика, знавшего отца Никитина в годы его работы здесь учителем, пошли километров на десять в тайгу за глухарем и, умаившись до крайнего изнеможения на глухих болотцах, наломавшись по кочкам марей, заночевали в сумерках на берегу Умотки, притока Тунгуски, речушки узкой, извилистой, текущей под пихтами межжелтых густых трав, Среди глубинной и невозмутимой тишины осенней тайги, Изредка лишь нарушаемой писком синиц. Он очнулся глубокой ночью, Весь озябнув на лапнике елей, Наваленном на корнях деревьев, И сразу увидел над собой сквозь ветви пихт Такое черное, огромное звездное небо, Такие по-предзимнему яркие, Высокие, крупные созвездия, Горевшие чистым ледяным огнем, Что мгновенно еще больше замерз От их колючего, неистового сверкания над тайгой. Рядом потрескивал костер, угасая, И он чувствовал запах холодной земли, Горько-тепловатый запах дыма, И, не шевелясь, смотрел в небо, Да зноба жестко пылавшая прямо в глаза Сентябрьскими полями звезд, Издававшими свой звук беспредельности. Он лежал на спине, смотрел на них неотрывно и медленно плыл в мировом покое, как околдованный счастливым бессмертием игровой тайной вселенной, сокровенно приоткрывшей ему ворота недосягаемой вечности. Потом донеслись с неба другие едва уловимые звуки, странные звуки земной жизни, живого страдания, свойственного неистребимой спокойной красоте вечности. Где-то там, в расчищенных ветром высотах, Кричали на перелете гуси. Уже устойчивые заморозки И, видимо, выпавший снег на северных озерах Якутии Гнали их на юг. И Никитин вдруг ощутил Арктически страшный поднебесный холод, Освещенную звездами темноту, Ее пустынность, в которой тянулись из последних сил Невидимые из земли, усталые стаи гусей. Ощутил, какой ничтожно маленькой, слабой каплей огонька Мелькнул под ними и затерялся в непроглядном океане ночи Одинокий костерок, и позавидовал их необоримому инстинкту, Преодолевающему ужас мрака и бесконечности. Затем он представил, что где-то очень далеко отсюда, за тысячи километров от тлеющей искорки костра, от этой песчинки тепла, посреди неохватимой черноты пространства, была цивилизация с электрическим раем улиц, паровым отоплением уютных квартир, с чистотой удобных постелей, с кафельными ваннами, душистым мылом, Бритвенными приборами, скоростными лифтами, Настольной лампой, любимыми книгами. Подумал, что скоро он вернется туда, И замерзая, улыбаясь, вздрагивая в сумраке холода, Почувствовал себя неограниченно и радостно свободным человеком От того, что имеет право на возвращение, Но вот лежит возле костра, на берегу затерянной под звездами умотки, занесенной любопытством, крадившим его на свет местам, на самый край земли. Что это было? Непередаваемое наслаждение минутами реальности, соединившей его с извечным миром тайны красоты и страдания, и возможностью вернуться в чистоту, устроенность городского комфорта, ставшего необходимостью. Матвей Лукич поднялся и начал возиться около костра, двигать лисины в огне. Терпковато понесло дымком, затрещало сильнее, взметнулись искры, полетели красноватой пылью мимо темных лап елей к черному небу, заполненному повсюду накаленным сверканием. И он услышал, как студент заворочился на лапнике, вздыхая, забормотал — «Как хорошо-то, господи, как хорошо-то!» И, садясь, спросил восторженно. «Неужели вы один на Амикан дедушку ходили? И как же? Была удача вам?» «На Мишу-то!» Кашляя от дыма, сплевывая, ответил Матвей Лукич и снова подправил горевшие лисины в костре. «Ходил на зверя. Две пары кольсон, однако, и корзину для белья взять надо. На Мишу-то!» Никитин лежал и слушал их голоса. «Вы шутите? Это так опасно?» — сказал студент. «Мишу нельзя просто взять. Промахнулся или ранил его, он тебя достанет. Пуля жиганет его насквозь, обожжет нутро, а он живой. Если в голову стрелил, пуля отскочит, как от железа, или соскользнет. Черепок-то у него бетон». А раненый свирепеет и тут нагонит. Скорость у него — курьерский поезд. Под левую лопатку его брать надо. И с собаками. Без собак не ходи. Два друга не надо за одну собаку. Собака тут вернее двух другов. А если он... Так ведь за дерево спрятаться можно? Можно, да не нужно. Матвей Лукич засмеялся, продолжая ворошить оживавший костер. Раком попятился за дерево Или бросился на убег, Он тебя одной лапой из-за дерева загребет И скальпу снимет. Когда первый раз ты стрелил И не завалил амика Стой и не пяться, Хоть ноги ходуном, хоть обделался. Он сразу видит страх в тебе И бури на тебя попрет, Потому мщение в нем, Как ни в каком другом звере. — А собаки? Вы сказали, Матвея Лукич, они берлогу находят? Берлог по порожке находят. Порожка выпала, тогда видно, как пар над берлог идет. Сентябрь месяц зверь жир набирает, ягоду и орехи жрет. Берлог готовит и к зиме в заду пробку делает. Для того сначала воду пьет и глинку ест, желудок чистит. А после, как жирно гуляет, Пробку из глины в нутрях делает, Чтоб никакая мурашка-букарашка В желудок не залезла, Когда спит зверь. Как удивительно это! А собаки берлок нашли И начинают облаивать. Надо тут, как облаивать начали, Стежок готовить и прутик. Зачем? Какой стежок? Стежок, говорю. Ну вот, в костре лисину видишь? Такой толщины в обхват. А прутик как раз в обхват кружки. Стежок сготовил и суй его в дверь-берлок, где зверь. Он оттули появляется. Стежок в аккуратности сувать надо, а то зверь им от его. Как им от? Потянет к себе. А потом как же? Он оттуль ревет, а ты прутик суй за стежком. Дверь-берлок завалил, а зверь в завал лезет. Как тебе левую лопатку открыл, сразу стрели, навскид. Ранил, тут и смерть твоя на тебя бегет. Да вот собаки, вылез он, а тут они за штаны его держать должны. За штаны рвать, то есть. Двух другов не надо, дай собаку одну. Без собаки на звери не ходи. Студент немного помолчал, обдумывая что-то. После спросил с той же наивностью молодого восторга. «Вы вечером сказали, следы медведя и лося здесь видели?» «Верно. Был он здесь», — подтвердил степенно Матвей Лукич. «За Сахатым Миша ходил, караулил, задрать хотел. Он Сахатину любит. На три недели мяса Сахатого ему хватает. Поест — остаток в земле закапывает, чтобы попортилось, протухло немного, чтобы жрать сладко было». Ушел отсюда медведь, след старый. А сахатый тут есть. Лежбищ много, трава смята. И на берегу тальник обкусывал верхние веточки. Бегает тут сахатый. Гон у них, однако. — Что значит гон? — удивился студент. — Самку ищет. Женщину, то есть. — Ну, парень, чай пить будем, не зазяб на холоду-то. сказал Матвей Лукич, прилаживая закопченый чайник на огне. «Чай ночью, друг!» Подправленный костер разгорался под деревьями, обдавая жаром, все крепче потрескивая, пощелкивая полыхающими лисинами Никитин не вмешивался в разговор, слушал с тайным наслаждением, а они истово пили из кружек согретый чай, сидели подле огня. Взвивалась, сыпалась оранжевая метелица искр во тьму, окружавшую их непроницаемой стеной ночи, за которой внизу, под обрывом, должна была течь тихая и прозрачная умотка. Днем видно было, как колебались, струились водоросли на ее чистом дне. А дальше от берега — тайга, марь, какие-то заросшие осокой озера, медведи, сахатые... По краю близкого берега мерцали-порхали световые отблески, а перед стеной тьмы, дышащей студеным холодком земли, лежали две лайки, смотревшие умными, спокойными желтыми глазами на огонь. Собаки, положив морды на вытянутые лапы, лежали, как бы на границе света костра и сплошной темноты, охраняя этот огонь среди тайги и звезд. И в то мгновение, будто ничего не было более прекрасного, вечного, истинного, чем глухая ночь, искры в дыму, летящие к созвездиям, крик гусей в пустынности неба, лайки, смотревшие умными глазами, и бормотание студента у костра. Как хорошо-то, Господи, как хорошо! Когда он проснулся второй раз, сильно похолодало. Костер, осторожно постреливая угольками, дым нагорел, Матвей Лукич и студент спали. Совсем низкие созвездия Передвинулись всем своим чуть потускневшим строем, Ушли за нависшие, Теперь различимые в сером воздухе вершины елей. Только крупные звезды в зените Были еще пронзительно ярки, Сквозили белым предутренним огнем меж ветвей. За костром, По мокрой траве шевелился липкий сырой туман. Вдруг разом вскочили обе лайки, Каменно застыли, глядя в чащу. И тут же по какому-то сигналу Быстро вскочил Матвей Лукич В распахнутом ватнике, Взял прислоненный к стволу пихтый карабин, Сделал шагов десять по бугру берега, Поднял голову. Никитин тоже всмотрелся, Не сразу увидел. По верхним ветвям, наполовину закутанной туманом ели, игриво бегала коричнево-палевая белка. Затем на самой макушке мелькнул ее золотистый хвост, дрогнул и исчез. Матвей Лукич неторопливо вскинул карабин, кратко прицелясь выстрелил. «Промахнулся», — подумал Никитин со звоном в ушах. «Но что-то темное, тонкое...» соскальзывая сверху, качая ветви, упала на корневище в кусты. Немного погодя, Матвей Лукич подошел к костру, держа за задние ноги убитую белку. Дал понюхать ее одной из лаек, слизнуть кровь. А вторая собака, по-видимому, молодая еще, которой он не дал понюхать добычу, выгнув остроносую свою морду, все-таки слизнула кровь с морды старой собаки. Лайки успокоились, вновь легли. Матвей Лукич сел на поваленную березу, вынул складной нож, вчера он резал им хлеб, положил убитую белку на колени, и с пробитой головы ее кровь капала на землю, сделал надрезы в концах лапок и легко, похоже, чулок вывернул, снял шкурку, повесил ее на березу пушистым хвостом вниз». На коленях его лежала розоватая маленькая тушка, словно тельце умершвленного младенца, с подогнутыми коленями, с кровавой головкой. Все было как страшная казнь, и Никитина передернула даже. — Убили? Самка или самец? — спросил Спросонок, всполошенный выстрелом студент, догадываясь, что случилось. — Мужик! — Матвей Лукич подошел к собакам и положил перед вскочившей старой лайкой это розоватое беспомощное тельце только что умершвленного недавно прекрасного младенца. Лайка понюхала и взяла в зубы окровавленную голову. Послышался хруст. Она ела без жадности, точно выказывая при этом ленивую осторожную брезгливость. А молодая лайка покосилась на равномерный звук хруста и тотчас равнодушно отвернулась, вероятно, понимая, что добыча не ее. Вскоре хруст прекратился. Облизываясь, собака спокойно посмотрела на Матвея Лукича, мотнула хвостом, клубком свернулась близ костра. И сейчас же вскочила молодая лайка, повернулась мордой к чаще, забеленной туманцем, и вытянулась вся, навострила уши. Старая приоткрыла желтые умные глаза, но продолжала лежать клубком. Матвей Лукич опять взял карабин, сказал негромко, «Еще однако бегает, солнце ждет, играет перед солнцем белка», и двинулся в чащу, бесшумно обходя палые сухие лиственницы. Через минуту раздался выстрел, и вторично вернулся он к костру, неся за задние лапы убитую белку. Сыроватодымчатый, обмоченный росой пушистый хвост волочился по траве. На этот раз он дал понюхать ее молодой лайке, а старая нехотя поднялась, зевнула и равнодушно отошла в сторону. Матвей Лукич, сидя на поваленной березе, долго чего-то ждал, слегка поглаживая спину умершвленного зверька грубой ладонью. «Вздрагивает еще, живая», — сказал он точно бы виновата, и лишь некоторое время спустя освежевал ее, повесил шкурку рядом с первой. «Тоже мужик?» — спросил изумленный студент, невольно подделываясь под говор Матвея Лукича. «Ну и стреляете вы?» «Не, женщина». Муж и жена, однако. Матвей Лукич встал и, свистнув, бросил тушку белки молодой лайки. Та задвигала острым носом, тщательно обнюхала изуродованное красное тельце. Но есть не стала. Матвей Лукич сказал. «Молодая еще. Сутки перед тайгой не кормил, а не ест». И положил белку перед старой лайкой, которая медленно... издавая разгрызающими челюстями тот же осторожный брезгливый хруст, сожрала ее. Вокруг было мокрое осеннее утро, и ранний туман тянулся мимо кустов на берегу умотки, надцветляющей студеной водой, дымился тихим колебанием белых волокон в сырой чаще, безмолвной, обрызганной мутным багровым золотом по вершинам пихт, по стволу поваленной березы, где висели вывернутые шкурки двух погубленных, веселых, двух добрых зверьков, ожидающих в игре солнца. Почему я так ясно помню это? Почему тогда в Риме я вспоминал ночь в тайге, а в тайге вспоминал Москву? Пытался найти истину, но ощутил только момент истины. Я ощущал тогда завораживающую ночь, костер, Холод, простоту человеческой жизни под звездным небом. И все же что-то не удовлетворяло меня. Искал полноту смысла действительности в своем восторге, в восторге студента, в перелетном крике гусей, в тех красавицах-белках муж и жена, которых убил Матвей Лукич. Он убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь, студеный запах воды, костер, погасил звезды, сжег тайгу, великую и хрупкую целесообразность земли. Мог ли я подумать так в годы войны? Да, тот миг, когда он стрелял в белок, был мгновением какого-то смысла жизни. Миг, но не весь смысл жизни. А где весь? под тем сверкающим небом в тайге? Почему же меня тянуло в Москву, к ее удобству, к электрическому свету, к чистому белью, к горячей ванне? А ведь та ночь была сущее наслаждение. На миг? На несколько часов? Что ж, нигде нет полных ответов и нет прочных для всех исчерпывающих истин. Ей нравился Рим, а меня он угнетал, утомлял. В чем был смысл встречи с Эммой и смысл мучительных для нее и для меня разговоров? Да о чем это я? Сколько времени мы летим? Почему так болит сердце? Валидол. Принять вторую таблетку валидола. Не хватало прилететь и слечь с приступом. Никитин ртом сделал короткий вдох, морщись потер грудь возле сердца, а оно сдваивало торопящие удары в болезненных перебоях. Гудели моторы ровным гулом, салон спал, успокоенный звуком двигателей, сонным синеватым светом ночных плафонов, и рядом, слева, переплетя руки на груди, завалив назад голову, дремал Самсонов, и страдальчески сердитым выражением застыло мясистое его лицо. И, доставая таблетку валидола, Никитин подумал впервые, что по спящему лицу Самсонова можно, пожалуй, угадать, каким он был в детстве. Толстым мальчиком, надутым, коротконогим, сердитым по причине нанесенных одноклассниками обид. То, что произошло между нами, бессмысленно, Возникло в голове Никитина. Бессмысленно, хотя вряд ли наши отношения останутся прежними. Неужели я не смогу перебороть себя, простить? Странно, мы знакомы много лет. Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни и что не важно. Важен был Рим, и то ночь, и то утро в тайге, и важен был Гамбург, и встреча с Эммой, изссора самсоновым после войны в двадцать один год все было главным и вместе с тем все было и не главным вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что мало важно в мелькнувших днях месяцах и годах. Потом наступило окончание университета, женитьба, и известность. Почему я стал задумываться над этим в последние пять лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той, вдруг открытой как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было? Постижение своих лет? Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня двадцать шесть лет, и в ожидании, в неосуществимой надежде, был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности». Задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть, и охватывала жалость ко всем, к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему, и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына? Нет, это была не любовь к жене, было большее. Была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына? Это случилось через два месяца после похорон, Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который мерещилось, жил еще в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения – до тошнотной дурноты, и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в двенадцатом часу ночи, он уже утомленный ходьбой стал подыматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни, и, чувствуя одышку, Против воли замедлял и замедлял шаги, Как будто что-то мешало ему, Как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно, почти физически, Ощутил чей-то пристальный упорный взгляд, Нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по ночному, глухо чернело, Без единого огня, без звука темнота. Нигде не было ни движения, не человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его как к спасению тянуло из низины к огням. Но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала всасывалось ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то? Или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням? Или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда? Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил. Дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада. Принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг возле друга, но мимо». все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого, по иной синусоиде времени. И, вспоминая эти слова, он зажмуривался, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины, неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене здоровых, живущих на земле, уже без сына два месяца. а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедший в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила всё мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили, маленький ледяной треугольник рта сына, В стужий февральский день, И память не выпускала Слабо просвечивавшейся сквозь неприкрытые ресницы Голубоватый блеск его глаз, Недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день, весь разбитый бессонницей, Мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную и свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с подвязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече, и тотчас увидел на поднятом лице жены отцвет мелькнувшего страха. — Ты плохо спал? Опять? Что? Что у тебя? Она спросила. — Как ты себя чувствуешь? — Все в порядке, — ответил он свое обычное, предупредительное. Однако явно фальшиве, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз. Сошел по ступеням в сад, апрельский, Уже тепломеж сквозной молодой зелени, Осиянный солнцем. Ходил бесцельно по траве, Под росистой и прохладой яблонь. Стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, Откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух Сладко-медовые кольца звуков. будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила, прогулка не развеяла его. И потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась. — Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал. — Да, — проговорил он, хмурясь, — никак не могу. Может быть, нам уехать куда-нибудь месяца на три? Бросить все к черту и уехать? Она наливала ему кофе, и, не долив как-то обессиленно уронила кофейник на подставку, опустилась на соломенный стул и, отворачивая лицо, заплакала. — Боже мой, боже мой! С ним ушло все! — Лида, — сказал он, — нам надо держаться. Обоим. Да, — Да-да, нам надо держаться, — говорила она, прикладывая салфетку к носу. — Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски. Со мной все будет в порядке, — повторил он. В моем возрасте сидеют многие. Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько, — Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя, Вадим. За что же мы наказаны так? Кому же зло мы с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас? — Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет. Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я». Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва задачным дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, Они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом, и всю дорогу ехали объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. И только километрах в пяти от Москвы, в последней деревне, куда вплотную, белее из залипового парка, подступали прямоугольными башнями новые окраины города, она непонятно почему, Остановила машину вблизи железной ограды, Через которую видны были раскрытые двери Маленькой работающей здесь церкви, Огоньки мерцающих в сумрачной ее глубине свечей, Серые старушечьи, затянутые платками головы на паперти, И сказала, тоном виноватой решенности, «Прости, Вадим, я зайду. Я давно хотела сюда зайти». «Зачем?» Спросил он, о охолонутой мыслью о состоянии какого-то сумасшествия, подчинившего и его, и ее. И тут же договорил глухо. «Хорошо, я подожду. Хорошо, иди». «Я не верю в Бога, Вадим, но я хочу зайти. Прости, пожалуйста». Проговорила она и взяла сумочку с сиденья. «Так нужно». Я поставлю свечку нашему мальчику. Он ждал ее более получаса, терпеливо сидя в нагретой солнцем машине, слушая отдаленными раскатами подземным речитативом гулко завывающий голос священника под таинственными сводами церкви, тепло расцвеченной свечами, где должна была загореться и свечка Игорю. и духота горячего железа на солнцепёке, наплывы в этой жаре великолепия неземного голоса, сдавливали сердце, оно спотыкалось, замирая в пустоте, и не хватало воздуха, нечем было дышать. Он достал валидол, и, посасывая его мятный лекарственный холодок, увидел, как она вышла, опустив бледное лицо, На ходу, раскрыв сумочку, начала торопливо раздавать монеты, Несколько смущенно вкладывать их в ковшиком протянутые Покорные старческие ладони. И после, садясь к рулю, сказала ему, глянув заплаканными глазами, — Прости, милый, я заставила тебя ждать. Я не смогла быстро. И заговорила в грустной задумчивости. — Как это возвышенно звучит! Церковь Христова, Церковь во Христе, Церковь во имя Христа. Или вот, это беспокойная грешная земля, блаженной памяти Пётр Жаль, что никогда не учила церковно-славянский язык. Какие высокие и печальные древние слова. Но она, видимо, говорила не совсем то, о чем думала в церкви. А он догадывался, что она, неверуя, хотела почувствовать там, подавленное испытанием, которое жестоко, неожиданно и беспощадно послала им судьба. Он молчал. Она же, чуть клоня голову, долго возилась сумочкой, застегивала и расстегивала ее на коленях, словно бы не могла сосредоточиться, не могла понять, зачем и куда им нужно было ехать в машине и выпустив наконец сумочку и еще не включив мотор она опять посмотрела на него растерянным возвращающимся из запредельного небытия взглядом глаза дрогнули резко расширились пропуская внутрь натикгшую муку вадим у тебя болит не проходит И поспешно вытащенным из рукава платочком Обтерла пот слабости на его висках. «Ну зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну отдай мне свою боль, мой родной, если можно. Отдай! Лучше бы у меня это было! Лучше бы у меня!» «Лида, я просто плохо спал ночь», — сказал он, до хрипоты теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства. Она, Лида, хотела взять мою боль, а я... Я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие, это трудно понять разумом, но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас, вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, И было ясное утро, И был конец войны во всем, Когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив Только тогда, когда станет бессмертен? Какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да, да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет. Человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти, и тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, Сразу же возникает мысль об опасности потерять счастье, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив? Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить, как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость, но война, война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого, и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска потому, чего нельзя повторить и вернуть, как первую любовь? Как когда-то залитый солнцем паром Среди полуденной, райски теплой реки. Запах дегтя, лошадей, Прогретого зноем сена в телегах, Стоявших на пароме. Этого необыкновенного кусочка детской благодати. И ощущение того берега, Зеленого, обетованного, Пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне. Он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую «я» в детство, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни — Закон надежды, веры в то, что ничто не исчезает бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого. Надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после сорока лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов, Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал, надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик «Вадим! Вадим!» Или то, что мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб, отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я?» С трудом очнувшись, он различил однотонный пониженный гул моторов, увидел в пригашенном свете салона спинку откинутого впереди кресла Слева — спящего, скрестившего руки на животе Самсонова, и, потирая сердце, наклонился к иллюминатору. Где-то посреди высот, уйдя назад, светила луна, и в голубовато-фиолетовой мути над невидимой землей висело, неслось хищно-искривленное гигантское крыло самолета, крыло современного птеродактеля, фантастические летучие мыши, пожирающие пространство. Самолет сигналил, на плоскости вспыхивал и газ розовый отблеск, и по стеклу иллюминатора, как импульсы по экрану осциллографа, стремительно скользили линии, оставляя тонкий горизонтальный след. Наверное, это были мельчайшие капли конденсированного холода. Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость цвета, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная? И зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И закрывая глаза... Он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерной пустыне одиночества, в высотах непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там внизу пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым, земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей синовала. и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков за которыми изредка погромыхивало. Эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал. Был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков, и где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей, и лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, Шел вместе с ним Никитиным сбоку орудий, Переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки. И была благостно освещенная закатом стена дома, Увитая плющом, И золотой коготок мартовского месяца блестел, Задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, И вставала тихая заря в трептов парка, И порхала бабочка по комнате, Наполненной светоносным утром И прохладой сада, И холодные губы Эммы, И синяя радостная прозрачность глаз, Устремленная в белизну потолка, И опять теплая вода полуденной реки, Приятный запах лошадей, дегтя, Сладкого сена на телегах, И тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, Обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, Такой невыносимой, Обливала его таким колючим ознобом, Что он застонал, Сделал толчок рукой, Хватаясь за подлокотник, Открыл глаза, Увидел черное звездное небо вверху И черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу, и он успел подумать, «Неужели здесь? Неужели?» И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов, от его стона вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось. затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом «Вадим! Вадим! Ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» — отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена? Эмма? Где? Когда?» «Это все прошлое. Почему оно жило во мне?» «Я все время возвращался туда». А как же Лида? Как же она?» И уже без боли прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде, плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди. 1970 1974 Конец книги Читал Максим Карабицын